Глава девятая На аэродром в Гаване спецназовцы прибыли глубокой ночью. Видимо, так и предполагалось, что самолет приземлится ночью. Ночь — это хорошо, ночью меньше посторонних глаз и ушей. Все секретные дела лучше начинать ночью, а дело, с которым прибыли на Кубу девять бойцов спецназа КГБ, было секретным просто-таки до крайней степени. На аэродроме их встретили четыре человека. Двое с типично славянской внешностью и еще двое с должно быть, кубинцы. Так и оказалось. — Мы есть те, кто должен вас встречать, — сказал один из светлокожих встречающих. — А это наши кубинские товарищи. — Итак, вас девять? — Девять, — кивнул Богданов. — Как к вам обращаться? — спросил светлокожий мужчина. — Очень просто, — ответил Богданов. — Я первый. Он, — кивнул Богданов в сторону Дубко второй, далее третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Будем считать, что познакомились». «А что?» — усмехнулся один из светлокожих встречающих. «Это вполне удобно. Во всяком случае не забудешь и не перепутаешь, кто есть кто. Надо бы и себе взять на вооружение такую практику, а то ведь всегда приходится мучиться и выдумывать что-то этакое заковыристое». — Что ж, вооружайтесь, — усмехнулся Малой. — Мы не возражаем, раз для пользы дела. — Благодарим, — улыбнулся светлокожий мужчина и кивнул в сторону двух кубинцев. — Пока поступаете в их распоряжение, они отведут вас куда надо. — Понятно, — сказал Богданов. — Разберемся, тем более, что у нас есть переводчик. — Не надо переводчика, — отозвался один из кубинцев. — Мы хорошо говорим по-русски. Научились у вас в Москве. «Ну тогда и вовсе замечательно кивнул Богданов. Пошли?» Человек, отвечающий за безопасность Фиделя Кастро, представился спецназовцам как Эктор Эррера, и он неплохо говорил по-русски. «Что означает Эррера?» — шепотом спросил Малой у Соловья. «Кузнец», — ответил тот. «Ну а что?» — усмехнулся Малой. «Вполне пролетарская фамилия». «Я знаю, кто вы, зачем прибыли на Кубу и готов оказать вам любую помощь, какая только в моих силах и в моей компетенции», — сказал Эктор Эррера. «Мы делаем общее дело. Чем я могу вам помочь?» «Вот и хорошо», — ответил Богданов. «Для начала мы хотели бы узнать, как осуществляется охрана Фиделя Кастро. Чем подробнее вы об этом расскажете, тем лучше». «А зачем вам это?» — спросил Эррера. «Нам нужно попасть в число телохранителей товарища Кастро», — пояснил Богданов. «Причем самых близких. Таких, которые находятся постоянно рядом с товарищем Кастро и днем, и ночью. Надеюсь, вы понимаете, для чего нам это нужно?» «Понимаю», — кивнул Эктор Эррера. «Надеюсь, вы понимаете и то, что нам нужно будет быть рядом с Кастрой в Венесуэле?» «Понимаю», — повторил Эррера. «Это вполне возможно». Тогда следует устроить все как можно быстрее. Времени до отбытия в Венесуэлу не так и много, всего пять дней, а нам еще нужно будет освоиться, войти, так сказать, в образ. Само собою нам нужны будут и документы прикрытия, по которым было бы видно, что мы и есть кубинцы-телохранители, а не кто-то еще. Я понял, — повторил Эрера. У меня вопрос, — неожиданно отозвался Соловей. «Скажите, много ли среди телохранителей товарища Кастро белокожих людей? А то ведь чего доброго мы будем выглядеть, как белые вороны в стае?» «Белые вороны в стае?» — удивленно приподнял брови Эктор. «Насколько я понимаю, это образное русское выражение». «Правильно понимаете», — ответил Соловей. «И что оно значит? Это какое-то иносказание?» «В общем, да», — усмехнулся Соловей. Когда вся стая черная, то белую птицу в ней видно издалека. Да это бы еще ладно, что видно. Но белая птица в черной стае вызывает удивление и отторжение. Почему все черные, а она белая? Нам, знаете ли, не хотелось бы, чтобы мы были заметны издалека и вызывали удивление и отторжение, тем более чье-то подозрение. Ну так как же? Можете не беспокоиться. Среди телохранителей товарища Кастро есть белокожие блондины. Их немного, но они есть, так что вы вполне впишетесь в общую картину. Кстати, вы все умеете говорить по-испански?» «Увы, нет», — ответил Соловей, — «только я». «Это плохо», — нахмурился Эктор. «Ну, не так и плохо», — не согласился Богданов. «Телохранитель — человек молчаливый, не так ли? Его дела охранять, а не болтать. Так что с этой стороны нас никто ни в чем не заподозрит. Ну, а если понадобится, мы переговорим друг с другом по-нашему. Причем так, чтобы никто не слышал, это мы умеем. Кроме того, на крайний случай у нас есть переводчик, так что это вопрос второстепенный. Для нас сейчас важнее другое. — Что именно? — спросил Эрера. — Нам нужно будет заранее знать весь маршрут товарища Кастро, начиная с того, как он будет выходить из своей резиденции, садиться в самолет, где он будет приземляться в Венесуэле, кто его там будет встречать, где он будет проживать, где вести переговоры, где общаться с журналистами, даже чем его будут кормить, кто эти повара, которые будут готовить ему блюда, ну и так далее. Когда вы сможете рассказать нам обо всем этом? «Сегодня и завтра мы займемся вашим внедрением в службу безопасности товарища Кастро», — сказал Эрера. «А послезавтра я буду готов ответить на все ваши вопросы о поездке товарища Кастро в Венесуэлу. Вас это устраивает?» «Вполне», — ответил Богданов. Однако нам хотелось бы еще поговорить с вашей разведкой. Я должен объяснять, для чего это нам нужно? — Можете не объяснять. Встречу с разведкой я могу организовать вам сегодня. — Вот и отлично. — Тогда прошу подождать десять минут, — кивнул Рера и вышел. Какое-то время спецназовцы молчали, а потом молчание прервал Казаченок. Вроде все складывается так, как мы того и хотели, во всяком случае, на данный момент. — Посмотрим, что нам скажет кубинская разведка, — ответил на это Рябов. — А то, как бы нам не пришлось действовать с завязанными глазами, вслепую, на ощупь. — Это ладно, — сказал Степан тирко — Как-нибудь все образуется. Мне досадно вот что. Говорят, Куба — красивый остров. И природа, и море, и девушки. Хотелось бы на всю эту красоту взглянуть поближе, этаким... Знаете ли, спокойным, не никакими заботами взглядом. Да вот только чувствую, что вряд ли это у меня получится. И у всех вас тоже. Были ли мы на Кубе, а может и вовсе не были, какая разница? Никто и не поверит, что были. Даже я сам, пожалуй, не поверю. Самому себе. Вот что меня печалит. «А вот отойдёшь отдел, поезжай еще раз на Кубу и смотри на все здешние красоты, сколько хочешь. Хоть на пальмы, хоть на девушек», — посоветовал ему малой. «Когда это еще будет?» — с безутешным видом вздохнул тирко «Ну, когда-нибудь и будет», — ответил на это малой. «Вот состаримся мы, сдерутся с нас подковы, как с той клячи, и гуляй себе, Степа, среди пальм с кубинскими красотками». «Тогда, думаю, мне до тех девушек и интересу не будет», — уныло произнес Терко. «Ну, хоть на пальмы полюбуешься», — под общий смех произнес Малой. «Пальмами, я так полагаю, можно любоваться в любом возрасте». Эктор Эррера вернулся ровно через десять минут, как и обещал. И не один, а в сопровождении двух мужчин. Оба были одеты в военную форму, но без знаков различия. Это и были представители разведки. Об этом можно было догадаться с первого взгляда. У разведчиков, какую бы страну они ни представляли, всегда присутствует в выражении лица нечто такое, что выдает в них именно разведчиков, как бы они сами не старались это скрыть. Спецназовцы КГБ об этом прекрасно знали. Им часто приходилось иметь дело с разведчиками. Да-да, эти двое были из разведки, тут сомневаться не приходилось. Вот, начал Эктор эррера но Богданов остановил его жестом руки. «Мы знаем, кто это такие», — сказал он. «Так что не надо лишних слов». «Единственный вопрос, знают ли они русский язык?» Оказалось, что не знают. «Не беда», — сказал Богданов. «У нас есть переводчик, да и вы», — посмотрел он на Эктора. «Сможете в случае надобности выступить в роли переводчика, не так ли?» «Разумеется», — кивнул РРА. «Вот и отлично. Тогда первый вопрос. Есть ли у кубинской разведки информация о готовящемся покушении на товарища Кастро?» Я имею в виду покушение на него в тот момент, когда он будет в Венесуэле. Один из кубинских разведчиков начал говорить о Эррера, переводить его слова. Первоначальную информацию о том, что на товарища Кастро может быть совершено покушение в Венесуэле, мы получили от наших советских коллег, сказал разведчик. Потом, разумеется, мы постарались добыть дополнительные сведения собственными усилиями. «И что же, добыли?» — спросил Богданов. «Кое-что нам известно», — не слишком уверенно произнес разведчик, и эта его неуверенность не ускользнула от внимания Богданова, а также и от внимания всех остальных спецназовцев. «И что же именно вам известно?» — спросил он. «Мы хотим знать все подробности, вплоть до самых незначительных мелочей». «Нам доподлинно известно, что буквально вчера в Венесуэлу из США отбыла группа неких подозрительных личностей», — сказал разведчик. Примерный состав 20 человек. Отбыли они туда на самолете под видом моряков, которые должны доставить в Новый Орлеан грузовое судно. Это судно долго находилось в порту Каракаса на ремонте. На днях оно якобы было отремонтировано, и вот его нужно сопроводить в Америку. «Вы сказали, подозрительные личности. Почему вы считаете их подозрительными?» — спросил Дубко. «По нашим данным, некоторые из них в прошлом являлись боевиками венесуэльского наркокартеля», ответил разведчик. «Венесуэльского и Кубинского». «Вот как? Даже Кубинского?» — хмыкнул Дубко. «Именно так», — подтвердил разведчик. «Логично предположить, что и остальные из этой двадцатки также бывшие боевики. это такая сплоченная команда, где все друг друга знают хорошо и давно». «Да, пожалуй», — сказал Богданов. Вряд ли в такую поездку отправится всякий разношерстный сброд, набранный в портовых кабаках. Ладно, принимаем к сведению. Что-то есть еще? — Есть, — сказал разведчик. Еще в Каракас отправились два очень интересных персонажа, причем не с остальной командой, а отдельным рейсом. — И чем же эти персонажи интересны? — спросил Дубко. «Мы навели о них подробные справки. Это бывшие главари венесуэльской и кубинской мафии, изгнанные в свое время из Венесуэлы и Кубы». «Ух ты!» — присвистнул Малой. «Надо же! Бывшие главари! Выползли из сундуков, стряхнули с себя нафталины прямым ходом в Венесуэлу. Интересный получается расклад». «Что вам о них известно?» — спросил Богданов. «До последнего времени мы ими не интересовались», — ответил разведчик. Мы знали, что они обосновались в Соединенных Штатах, но никакой активности они не проявляли, так что мы даже доподлинно не знали, живы ли они. Оказалось, что живы. Бывшего главу кубинской мафии зовут Парандера, а главу венесуэльской мафии гризгата Разумеется, это прозвище. «Тю», — скривился малой, — «прозвище, как у третисортных уголовников, а еще мафиози, главари, понимаешь ли». «Как их зовут в настоящее время, мы не знаем», — добавил разведчик. «И под какими именами они отправились в Венесуэлу, тоже не знаем, к сожалению». «Ну, не стоит сожалеть», — сказал Богданов. «Их имена — это не так и важно, тем более, что это вымышленные имена». «К тому же», — добавил Казаченок, — «таких имен у них может быть сразу несколько. Сегодня одно, завтра другое, равно как и документов. Обыкновенное дело классическое». — Вот именно, — согласился Богданов. — Мы слушаем вас дальше. — А дальше нам сказать нечего, — ответил разведчик. — Дальше одни лишь предположения. — То есть вы хотите сказать, что не знаете даже их примет, — уточнил Дубко? — Примет и вещь ненадежная, — ответил на это кубинский разведчик. — Во-первых, с той поры, как их изгнали из Кубы и Венесуэлы, прошло немало времени. Наши персонажи постарели, а значит, изменились. — Ну а во-вторых, изменить внешность можно и искусственным путем, причем по ходу действия. меняя сколько угодно, хоть три раза в день. Мафиози в этом деле большие специалисты, так что приметы мало что нам дадут. — Пожалуй, что так, — согласился Богданов. — Ну а венесуэльскую разведку вы поставили в известность? — Да, конечно, — ответил разведчик, — и даже договорились с ней о взаимном обмене информацией, но пока никакой информации от них не поступало чего и следовало ожидать буркнул богданов что еще вы можете нам сказать пока ничего ответил разведчик но разумеется мы будем делиться с вами любой новой информацией как только она к нам поступит и на том спасибо вполголоса чтобы не слышали разведчики прошептал малой умолкни егоза урезонил его тирко не видишь люди стараются как не видеть ухмыльнулся малой прекрасно вижу и слышу и понимаю Вот и утихни. «Нам нужно посовещаться», — Богданов взглянул на Эктора Эррера в узком кругу. Эктор сказал что-то по-испански двум разведчикам, и они тотчас же вышли. Вслед за ними вышел и Эррера. «Да, дела», — сказал Георгий Малой, когда за ними захлопнулась дверь. «Все это очень похоже на мою любимую игру детства. Называется жмурки. Тебе завязывают глаза, и ты должен кого-то поймать». — А ты что же, ожидал чего-то другого? — спросил Геннадий Рябов. — Ковровую дорожку с перильцами, поводыря за ручку, чью-нибудь подсказку? — Все как и всегда. — Да я ничего, — смутился Малой. — Я понимаю, просто обозначаю приоритеты. — Эти самые приоритеты мы, видимо, без твоих подсказок, — сказал Дубко. — Ладно, давайте по существу. Командир, кто будет говорить? — Вот ты и говори, раз уж начал, — предложил Богданов. «Могу и я», — согласился Дубко. «Итак, что мы имеем на данный момент?» «А на данный момент мы имеем вот что. Во-первых, через шесть дней товарищ Кастро отправляется с официальным визитом в дружественную Венесуэлу. Во-вторых, там его ждут с распростёртыми объятиями, потому что это очень значительный визит. Перспективный, красноречивый, за которым внимательно будет следить едва ли не вся Америка. Ну и, конечно, наша страна тоже». В-третьих, этот визит очень не нравится товарищам-американцам, а потому они спят и видят, как бы этому благому делу помешать. Кто продолжит мою мысль? «Могу я», — сказал фёдор Соловей. «Значит, американские сновидения». Что самое интересное, о них говорит наша разведка и кубинская, причем практически одинаковыми словами. Ну а раз уж две компетентные инстанции независимо друг от друга говорят об одном и том же, то этому можно верить. Итак, что у нас получается? А получается вот что. В Венесуэлу отправляются лихие ребята из кубинской и венесуэльской мафии в количестве предположительно 20 душ. Туда же отдельным рейсом отправились и свергнутые мафиозные короли. Повод – отремонтированный американский корабль, который надо срочно доставить на историческую родину, то есть в США. Очень вовремя отремонтированный, подал реплику Малой. А то как же, согласился Соловей. Разумеется, к сроку, и срок этот нам известен. Отправились эти ребятишки туда загодя, за пять дней до визита Кастро. Это объяснимо и логично. Надо же им вникнуть в ситуацию и подготовиться. Дело-то серьезное, не каждый день покушаются на глав государств. Туда же отправились и развенчанные мафиозные короли, что опять же говорит о серьезности намерений. Кто желает продолжить мою мысль? Я, отозвался Казаченок, а продолжение такое. Раз вся эта братья отправилась из Нового Орлеана, да и обреталась она, судя по всему, в Соединенных Штатах, то что из этого следует? А следует то, что за этой самой братьей маячат хорошо известные нам уши. Даже не буду говорить, чьи это уши, ибо и без того все ясно. Следовательно, все эти отставные мафиози лишь орудия. Может, одноразовое оружие, что, в общем-то, одно и то же. Сделали свое дело, исчезли со сцены. «Пожалуй, вы правы», — сказал Богданов. «Но все это мы уже слышали, причем целых два раза. Один раз дома от полковника и серьезного товарища в штатском, и другой раз совсем недавно от кубинских разведчиков. Повторяю, все это нам известно. И вот об этом же самом мы толкуем уже в третий раз, то есть топчемся на месте». «Ну, с таким утверждением я не согласен», — возразил Дубко. «Что значит «топчемся на месте»?» Не топчемся, а усваиваем информацию, подгоняем факты, лепим из них понятную картину. Совсем даже не последнее дело для нашего брата. — Пускай будет так, — кивнул Богданов. — Лепим картинку. Ну вот и слепили. И что же? Невнятная получилась картинка, вот что. Слепленная из домыслов и предположений, а надо бы из фактов. — Что имеем под рукой, из того и лепим, — сказал Дубко. А факты будут потом, вот их мы и добавим в наше эпохальное полотно. Впервые, что ли? Не впервой согласился Богданов. И все-таки, все-таки, сейчас нам хотя бы предположительно нужно знать, что затевают эти недобитые мафиози. Как это, что затевают, отозвался Малой. Ясно, что они затевают. Хотят убить Фиделя Кастро, но, ну, может, еще и венесуэльского президента. И попутно еще кого-нибудь по мелочи. Вот только как именно они намереваются это сделать, тут, конечно, большой вопрос. Вопрос большой, а ответов на него никаких, увы. — Ответы придется искать на месте, — сказал Богданов. — Ну а я о чем толкую, — сказал Дубко. — Доберемся до Венесуэлы, там и посмотрим, что к чему. На месте оно всегда виднее. — Даже если это игра в жмурки, — добавил Малой. — Занудный ты человек, — Егор сказал ему Тирко. Вечно тебе нужно вставить свои пять копеек. Спрашивается, к чему? Уж очень мне нравится эта игра в жмурки, — улыбнулся Малой. Она мне напоминает мое беззаботное детство. Он помолчал, о чем-то подумал и добавил. А прозвище у этих развенчанных главарей все равно уркаганские. Следовательно, и замашки у них такие же. Уркаганские. Птицу всегда видно по полету. — Это ты к чему? — спросил Богданов. «А к тому, что не следует нам ждать от тех мафиози чего-нибудь этакого, изощрённого и утончённого», — пояснил Малой. «Что можно ждать от уркоганов? Думаю, всё будет типично и обыкновенно. Стандартно, как оно и полагается. Где-то попытаются стрельнуть, подо что-то заложить бомбу. Урки они и есть урки, даже если они бывшие мафиозные короли». «Что ж, может, ты и прав», — сказал Богданов. «Конечно же прав». Малой вновь озорно сверкнул зубами. Я, между прочим, почти всегда бываю прав, хотя некоторые сомневаются и наводят на меня всякую несправедливую критику. И он с хитрицой покосился на Степана тирко